«Что там происходит?» — удивленно выдохнул я, когда, уже приближаясь к городским воротам Нарина, услышал странные звуки, доносящиеся из-за стен города. Да и перепуганные стражники, судорожно сжимавшие свои копья и банально не знавшие того, в какую сторону им следует обратить внимание, за стены города или внутри защищенного вроде бы пространства, откуда доносились достаточно знакомые мне хлопки разрывов, энергетических плетений и панические крики людей, попадающих под удары, четко дали мне понять, что происходит, что-то очень странное. Честно говоря, едва заметив то, что там происходит, я практически не стал задерживаться и сразу же направился в то место, где слышал странные звуки боя. Ведь, по сути, если бы это был прорыв нашествия монстров из леса демонов, то на воротах явно не стояли бы растерянные стражники. Эти разумные наверняка постарались бы в этот момент находиться там, где шла своеобразная битва. Сейчас же они растерянно крутились на месте, словно желая отправиться туда, откуда сейчас доносились эти странные звуки, но при этом не желая бросать без присмотра свой пост. Что было вполне объяснимо. Я же в данном случае просто перебросил десятнику стражи на воротах серебряную монету и помчался вперед, потому что мне не нравилось главное. Эти звуки доносились от знакомого мне до боли места. И когда я увидел то, что там происходит, то не сдержал крика ярости рвущегося у меня из груди. Улица, когда-то оживленная и полная шума повседневной жизни приграничного городка, теперь практически лежала в руинах, словно ее тень, пережившая сама себя. На этой улице как раз и была расположена кожевенная мастерская, которая была центром моих интересов в этом населенном пункте. И, судя по тому, что разрушения тут были самые сильные, именно она и стала местом нападения мастеров Дао из сект изысканного ветра и тигровой силы. Их ярость обрушилась на мастерскую и соседние дома — оставив после себя сильное разрушение и страдания. Сама кожевенная мастерская, ранее известная своим мастерством и качеством продукции, теперь представляла из себя лишь груда обгоревших балок и разбитого инвентаря. Фасад здания был разрушен настолько, что со стороны улицы было видно его внутренности. Рабочие столы, где когда-то владельцы аккуратно обрабатывали кожу, теперь были перевернуты, изуродованы и даже разбиты. Осколки инструментов и кожаные изделия были разбросаны повсюду. Многие из них были повреждены огнем или даже воздействиями энергетических плетений. На улице перед мастерской раскинулась практически целая панорама разрушений. Мощение улицы было взрыто в нескольких местах. Обломки камней и разбитая мебель из соседних зданий смешались с личными вещами жителей. Соседние дома, подвергшиеся нападению, Также несли на себе явные знаки насилия — выбитые окна, двери, вырванные с петель, стены с черными следами от пламени. В воздухе витал явный запах гари, переплетаясь с тяжелым ароматом крови, боли и страха. По всей улице были разбросаны тела нескольких убитых, как местных жителей, так и случайных прохожих, попавших под горячую руку нападавших. Их навечно замершие лица были искажены страхом и бурью. Последних мгновений жизни. Многие раненые и скалеченные в результате нападения пытались найти помощь или укрытие. Их стоны и крики о помощи перекликались с жалобным воем ветра в разрушенных зданиях. Это нападение на мастерскую и соседние дома явно теперь оставит очень глубокий шрам на обществе городка. Жители, ранее жившие мирной жизнью, теперь будут охвачены страхом и недоверием. Разрушенные здания станут печальным напоминанием о цене, которую приходится платить за отказ сотрудничать с могущественными силами, такими как секта изысканного ветра или тигровой силы. Это нападение навсегда изменит улицу и ее обитателей, оставив их с болезненными воспоминаниями и тяжелым путем восстановления впереди. «Ах ты, ублюдок!» Не выдержав, сорвался я, когда увидел одного из этих достаточно молодых по меркам сект мастеров, в этот момент довольно бодро замахивающегося еще одним энергетическим плетением, которое явно должно было поразить лежавшего возле своей разгромленной мастерской старика-кожевника. Именно поэтому я не стал сдерживаться и запустил ответный подарочек, который для него был неожиданным сюрпризом, точно такой же энергетический меч, только более сложной и напитанный большим количеством энергии, вонзился в его защиту со стороны спины, хотя обычное плетение меча и его аурная защита явно сдержала бы, но только не такой, какой я отправил в полет. Удар и взрыв были такой силы, что его тело просто отлетело в сторону безвольной куклой, а собственное атакующее плетение, потеряв контроль, пронеслось мимо окровавленного старика который прикрывал своим телом сжавшихся в углу дома дочь и внука, явно бывших тоже в крови. Видимо, эти разумные уже достаточно долго здесь развлекались. Это было понятно по всем тем разрушениям, которые они успели натворить. Здесь было как минимум два мастера из разных сект, которые, возможно, именно между собой сначала начали ссору. А уже потом, когда, видимо, этот старик решил все же их остановить и сделал замечание... Эти индивидуумы решили, что им надо наказать обычных людей, посмевших указывать на нормы поведения высшим существам. И это меня разозлило. Так что мне хватило одного удара, чтобы мастер секта изысканного ветра просто выбыл из строя. Убило ли его мое плетение, мне было совсем неинтересно. Второй мастер, видимо, не сразу сообразив, что происходит, и попытался было развернуться в мою сторону скорее всего, банально приняв за кого-то из стражников этого населенного пункта. Но он не учил того факта, что я играть с ним в игры не собирался. Просто и достаточно резко отмахнувшись возникшим в моей руке энергетическим клинком от его плетения, я продолжил движение удара вперед, довольно легко выпустив ему кишки наружу. Это насколько же надо было предвзято относиться к своему потенциальному противнику, чтобы недооценивать его до такой степени ведь он даже не попытался создать передо мной какую-то защиту. Видимо, два этих умника устроили ссору между собой именно из-за того, что никак не могли решить, кто будет иметь возможность выбивать из этого старого кожевника информацию про меня. А когда дедушка Ликан обоих их послал вдаль пешим эротическим маршрутом, они решили наказать зазнавшегося простолюдина». Ученики этих двух мастеров даже не успели понять того, что происходит. И только-только вознамерились все-таки попробовать замахнуться на меня своими плетениями, а я уже готовился к формированию защиты, когда раздались довольно яростные крики от набегающих в данную зону городских стражников, которые старательно размахивали своими копьями. Да, они сами мало чего могли бы сделать против представителей сект. Однако ими управлял далеко не идиот. Это стало понятно по той причине, что он не стал бросать своих людей в мясорубку, что могло бы произойти, если бы эти разумные бездумно накинулись на представителей сект. Все-таки их подготовку нельзя было сбрасывать со счету. Сейчас же этих стражников поддерживали как минимум два десятка лучников, уже забравшихся на крыши соседних домов, и деловито выцеливавшая наконечниками своих стрел тех, кто вздумает нарушать закон в городе. Естественно, что представителям сект это все категорически не понравилось. Они тут же принялись вопить о том, что это я проявил против них агрессию. «Да не может такого быть!» — раздраженно выкрикнул я, когда услышал от одного из старших учеников секты изысканного ветра подобную глупость. «Так это я вот это все на улице устроил?» Это я вот этих людей тут убивал. Вы, кажется, ребята забыли о том, что вы в империи Дан находитесь, а не у себя в обители. Это там вы что-то из себя представляете. А здесь есть закон императора, и его обязаны выполнять все. И вы тоже. Кто разрешил вам убивать здесь людей? Никто не разрешал. А то, что вам кто-то что-то поручил, так это только ваши проблемы. Убийцы... «Можете так и передать вашему главе секты? Вы все для меня просто убийцы!» Выкрикнув эти слова, которые данные индивидуумы просто не ожидали услышать от алхимика, так как только в этот момент заметили значок под моим плащом, я тут же направился к старику-кожевнику, который пытался подтянуть свое окровавленное тело поближе к своим близким, которым тоже неслабо досталось. «Я тут же достал из своих запасов пилюли лечения» и принялся раздавать раненым. Я прекрасно знал о том, что это были простые люди, и не было никакого смысла сейчас старательно пытаться нажиться на их бедах и горе. К тому же эти люди пытались остановить тех, кто нарушил закон. Поэтому я не стал церемониться. Тем более, что среди пострадавших были в основном женщины и дети. Мужчин эти ублюдки старательно убивали. А вот калечили и ранили именно таких вот местных жителей — Женщин, детей и стариков. Уже только поэтому я понимал, что заранее выбрал правильную позицию в отношении представителей сект. Эти разумные не были достойны моего внимания, так что мне ни к чему было пытаться поддерживать их или как-то помогать. Это было бы просто глупо. А мастеров, которых я знатно приласкал, поволокли вслед за собой стражники, арестовавшие всех представителей двух сект. Одного мастера, правда, пришлось накачивать пилюлями лечения. Ну, это делал уже не я. Это делали их собственные ученики, у которых было кое-что в запасе. При этом даже несмотря на то, что их буквально копьями подгоняли, эти умники пытались возмущаться и угрожать, заявляя о том, что кому-то придется им компенсировать эти самые пилюли. «Да вы там что, в своих сектах с ума все посходили?» Разъяренно рявком промчавшийся к месту событий на своем коне сотни городской стражи, раздраженно взмахнувшей плетью и, словно невзначай зацепивший ее кончиком, сразу двух учеников тект по спинам, что заставило их буквально взвыть от обиды и своеобразного недовольства. Ведь они не ожидали того, что с ними именно так будут обращаться. Все-таки этим людям нужно было очень много времени чтобы привыкнуть к тому, что они теперь не являются элитой в этом мире. А все было из-за того, что сами развязали войну между сектами. Ведь, по сути, когда было семь сект, эти своеобразные организации могли, быстро объединившись, уничтожить целое государство. И с ними приходилось всем считаться. Сейчас же объединиться эти секты в принципе не могли, так как они постоянно ссорились и искали причины для конфликтов. — Прекрасно. Этим они развязали руки тому же императору и его наместникам. К сожалению, спасти нескольких местных жителей, пострадавших во время этого столкновения, мне так и не удалось. Они были мертвы. И тут не могли помочь даже пилюли божественного исцеления. Да и не было у меня с собой таких пилюль. Оставалось только разводить руками от огорчения. — Но скажу сразу... Уже потом этот старый кожевник, который пришел в себя после тяжелого ранения, а также и члены его семьи, рассказывали о том, что местные жители после случившегося приняли единогласное решение — про меня никому и ни о чем больше не рассказывать, даже за деньги. Ведь, по сути, среди тех, кто пострадал, как я потом выяснил, было как минимум трое из тех, кто старательно продавал информацию этим самым представителям сект. И к чему это их привело? Они пострадали от рук тех, кому старательно служили. А я не стал припоминать их близким случившееся, а постарался помочь тем, кому только мог. К тому же уже позже я узнал и о том, что два этих мастера были как минимум третьего и четвертого рангов уровня мастерства. И сам факт того, что я на них напал, вообще не задумываясь о последствиях, заставил многих задуматься — И, в первую очередь, городского наместника, которому, видимо, очень стало интересно то, какой все-таки у меня может быть уровень владения Дао, если я настолько бодро могу нападать на подобных разумных, тем более находящихся в окружении достаточно большой группы поддержки в виде тех самых учеников. По сути, группа из пяти-шести учеников могла даже посоперничать с мастером, а их тут с десяток набралось бы... Да, как я уже говорил, если бы они начали конфликт со стражей, объединившись между собой, то тогда у стражников были бы большие проблемы. Но их для начала заставила насторожиться практически моментальная потеря двух самых сильных представителей сект. А потом тот факт, что они начали конфликтовать сначала между собой, уже уничтожил на корню любую возможность объединения их усилий. Так что они не могли бы, в принципе, взять и объединиться. После того, как на этой улице был наведен хоть какой-то порядок, местный наместник пригласил меня отобедать с ним. И мне пришлось изображать из себя вполне себе неплохо подкованного индивидуума, знающего обеденные процедуры. Я имею в виду правильное поведение за столом. Мне еще повезло, что тут не было особых изысков с различными многочисленными столовыми предметами. Так, вилка, нож и ложка. Так что особых сложностей не возникло. Были даже палочки для простых жителей. Но сам факт того, что для меня вилка с ножом были вполне привычными, заставил представителя императорской власти изрядно насторожиться. Только потом я узнал про то, что даже в секторах в основном предпочитали есть палочками. А вот среди дворян и вообще представителей благородного сословия этого мира в моду вошли вилки и ножи. И это сразу давало понять то, насколько сильно я отличаюсь от этих разумных. Сам этот факт заставил наместника сильно задуматься. Хотя он не забыл поблагодарить меня за то, что, когда я помогал местным жителям, даже не глядя на то, кому даю пилюли лечения, подлечил и двух стражников, пытавшихся успокоить этих идиотов. Их тоже специально ранили в ноги. Чтобы они бессильно бились на земле, наблюдая за тем, что устроили эти ублюдки на подконтрольной им территории. Что тут скажешь? Сила есть, ума не надо. Естественно, что теперь у этих сект в данном населенном пункте возникнут определенные сложности. Причем, как ни странно, именно от представителей секта «Изысканного ветра» подобного поведения местные жители просто не ожидали. Потому что эти индивидуумы раньше старательно платили деньгами и пытались договариваться. Но, видимо, этого молодого мастера притащили в данную местность откуда-то со стороны, и он просто не понимал того, что делает. Возможно. Но факт остается фактом. Он сделал большую глупость. Более того, теперь даже местные жители прекрасно понимали то, по какой причине я не хочу контактировать с этими умниками. Что, по сути, давало мне новые возможности. И в первую очередь шанс не тратить на этих умников время. Мне это было просто ни к чему. Во время этого ужина я достаточно спокойно пояснил свою позицию в данном вопросе наместнику. Рассказал ему также и о том, по какой причине не хочу напрямую контактировать с представителями сект. И в этот раз все то, что я говорил для них, всем было вполне понятным. Теперь представители сект на территорию нашего города мы вообще пускать не будем. Решительно припечатал ладонью по столу наместник, Попутно отдавая приказ начальнику стражи, который находился тут же за одним со мной столом, «А вас, господин алхимик, мы будем рады видеть всегда, в любое время дня или ночи, и даже были бы рады, если бы вы организовали свою лабораторию в нашем городе. Мы бы помогли бы чем только может быть. Если какое-то здание вам приглянется, вы только скажите, мы постараемся решить этот вопрос». А в ответ на такой недвусмысленный намек я мог только задумчиво ухмыльнуться. Но еще бы. Ведь и его понять можно. Этот старый дворянин прекрасно понял то, как ему может быть выгодно со мной сотрудничать. Пользы явно было бы куда больше для него самого, его дела. К тому же именно так он мог бы получить больше налогов от торговли, ведь, по сути, сам факт того, что в каком-то пограничном городке Неизвестно, откуда взялся алхимик, да еще и четвертого ранга, уже играл бы ему на пользу. Все ближайшие поселения посылали бы своих представителей за различными лечебными пилюлями именно сюда, не говоря уже о других закупках. А уж если бы я организовал здесь лавку, выгода была бы просто баснословная. Я же в ответ только горестно вздохнул сразу указав ему на тот факт, что и сам уже неоднократно подвергался попыткам давления со стороны руководства сект, представители которых даже не пытались церемониться. Типичный тому пример, что произошло возле мастерской кожевника. Ведь, по сути, эти разумные уже догадывались о том, что на территории имперского города так шарить нельзя. Но почему-то они решили, что могут свою ссору перенести на улицу, где живут обычные люди — Хотя, по сути, по законам империи Дан должны были выйти вон, за пределы города, и там начать выяснять свои отношения. Они же этого не сделали. А после того, как начали страдать местные жители, естественно, попытались вмешаться стражники и сами соседи, проживающие на той территории. Это их взъярило еще больше. Все мои намеки наместник тут же принял к сведению и принялся прямо там за столом диктовать своему секретарю все то, что надо будет сделать для того, чтобы представители сект все же понесли наказание. Для начала им придется компенсировать городу все, что произошло. А вот это более серьезная проблема, чем если бы им пришлось компенсировать все потери жителям. Ведь город потом из этих денег, что получит от сект, будет компенсировать местным жителям, пострадавшим от их произвола. Естественно, что большая часть денег останется в казне города. Соответственно, можно понять, что сумма вырастет как минимум в 4-5 раз по отношению к той, которую этим умникам пришлось бы заплатить простым жителям. И я знаю, почему он так торопился. Именно по той причине, что в данном случае нужно все сделать быстро, до решения того самого императорского судьи. Ведь судья может решить все в пользу только пострадавших. Тогда городу мало что достанется. Однако в данной ситуации у них вариантов уже просто не будет. Ну, что тут можно сказать? По сути, они сами во всем были виноваты. Этих разумных никто не просил так глупо поступать. И если уже они сделали подобную глупость, то пусть научатся за нее отвечать. Я же в данном случае старался пойти навстречу местным жителям. И не собирался с ними конфликтовать. Для них я был кем-то из другой реальности. Ну и прекрасно. Пусть они знают о том, что не все такие ублюдки, как эти красавцы из сект. При этом, когда наместник намекнул на то, что я отличаюсь даже от тех алхимиков, которых он привык видеть в той же столице, например, из ассоциации алхимиков империи Дан, в ответ я просто рассмеялся, заявив о том, что к ним не имею никакого отношения, кроме того, что сдавал там экзамен на этот самый значок алхимика. Я учился у частного мастера, который также не имел к ним отношения, поэтому мне было как-то плевать на правила, принятые в этом организации. А что? Ведь я действительно учился по записям, попавшим в мои руки, а также по расчетам того же самого жука, и, по сути, не имел отношения как к ассоциации алхимиков, так и к сектам, к действующим сектам. «Конечно, кто-нибудь тут же вспомнит о том, что первые записи, попавшие ко мне в руки, вместе с первым котлом алхимика ранее принадлежали одному из мастеров-алхимиков из ассоциации. «Да. Но я же не сказал ему о том, что мой мастер, до того, как начал меня учить, не имел никакого отношения к этой ассоциации. А то, что учить он меня начал фактически после своей смерти, так это уже никого не касается». Это уже мое личное дело, как и у кого я учился. Тут важнее было другое. Важно было именно то, что я умею и могу делать. Ко всему прочему, стоит отметить еще и тот факт, что наместника заинтересовало именно мое плетение меча. Ведь мое плетение оказалось куда более эффективным, чем все то, что старательно могли продемонстрировать те же самые мастера сект. Да, они попытались сделать нечто подобное. Только вот их плетения при столкновении с моим легко разрушались. А это уже насторожило достаточно опытного в таких делах дворянина, так как он и сам был на уровне старшего ученика секты, и кое-что умел. Однако, судя по всему, все то, что делал я, очень сильно отличалось от того, к чему привык он. Я же в ответ на прямой вопрос просто пожал плечами, заявив о том, что мои плетения делаются именно так, как меня этому научили. Быстро и эффективно. Кстати, он также отметил тот факт, что я создаю плетение без использования мудр. И это его поразило, но меня такие вещи уже не интересовали. Поужинав с ним и переночевав в городке Нарин, я направился дальше, убедившись в том, что моему знакомому Кожевникову уже ничто не угрожает. Теперь у меня в душе с новой силой... Загорелось пламя ненависти и злости в отношении представителей сект. Ну, кто им мешал вести себя адекватно? Зачем они нападают на простых жителей? Чего именно они таким образом добиваются? Вопросов было много, а вот ответов на эти вопросы у меня не было, и это очень сильно раздражало.